Слова 22. Земля стремительно приближалась. От ощущения затяжного падения перехватило дыхание. Сердце колотилось так часто, что, кажется, не успевало сокращаться полностью. Я с трудом сдерживался, чтобы не зажмуриться. Помнил слова Кайла о том, что во время полета желательно как можно лучше разглядеть окрестности. Это поможет дать хоть какие-то ориентиры соклановцам, да и самому понять, куда двигаться. У меня пока получалось хреново. После того, как меня затянуло во врата, чувствовал я себя как сухой лист, угодивший в бурю. Меня швыряло, кружило, несло по воздуху с такой легкостью, будто я был невесомым. Хорошо еще, что находился я в некоем силовом коконе, защищающем от ветра. Иначе не то, что разглядеть что-то, даже просто открыть глаза было бы сложно. Падал я, кажется, с высоты пары километров, не меньше. Поначалу казалось, что я угожу прямиком в одну из громадных черных пропастей Кристального каньона. Но потом траектория моя немного изменилась. Меня несло на участок сверху, похожий на гигантский кусок сыра, основательно изъеденного мышами. Острых пиков здесь не было, поверхность была скорее холмистой. Но в горной породе чернело множество отверстий разных форм и размеров. Центральная часть локации была вогнутой и переходила в обширный кратер. На дне которого поблескивала вода. Участок этот был относительно небольшой и представлял собой остров со всех сторон окруженный зеленоватой серой водой. Кажется, с одной стороны он соединялся с большой землей и узким перешейком, или это просто были островки помельче, располагающиеся недалеко друг от друга. Я не разглядел толком. Скорость падения все нарастала, особенно постыднее несколько десятков метров. Под конец я не выдержал и все-таки зажмурился. Мой невидимый кокон врезался в землю. Тряхнуло, но не особо сильно. Кокон взорвался с громким хлопком, воздушная волна взметнула облака пыли. Я обнаружил, что стою на четвереньках, втянув голову в плечи и прикрывая лицо тыльной стороной ладони. Уши немного заложило, так что я невольно затряс головой, приходя в себя. Сам не заметил, как в руках у меня оказался альпиншток. От кого я собрался отбиваться, непонятно. Но увесистая острая штуковина в руке придавала хоть немного уверенности. Меня забросило на относительно ровную площадку, окруженную серыми ноздреватыми скалами, больше напоминавшими обглоданные кости какого-то гигантского зверя. Это не было похоже ни на один из земных ландшафтов. По крайней мере, мне такого не доводилось видеть, хотя я смотрел довольно много видео про путешествия. Поверхность скал была сплошь испещрена глубокими выемками с гладкими округлыми краями, кое-где камень и вовсе образовывал ажурной конструкции, будто застывшая пена. Не похоже было, что это результат целенаправленного вмешательства, слишком все хаотично и причудливо. В основном все эти каверны были небольших размеров, от нескольких сантиметров до полуметра в диаметре, но справа от меня в скале чернело несколько отверстий, в которые вполне мог пролезть и я сам. Хвататься за оружие не было необходимости, судя по всему, место это было абсолютно голым и безжизненным. Даже растительности я не заметил, лишь кое-где на верхушках скал виднелись какие-то темные наросты. Что-то вроде мха. Я снова тряхнул головой, пытаясь избавиться от тягостного ощущения, заставляющего ежиться и вздрагивать. В ушах стоял какой-то неприятный писк. Я поначалу списал все на шок после приземления, но сейчас стало ясно, что звук этот мне не мерещится. Капсула барахлит? Да нет, не может быть. В игру я снова зашел из фирменного салона Blue Ocean. Денег было жалко, но искать другие заведения времени не было, а это уже было проверенным. К тому же, как выяснилось, постоянным клиентам там неплохие скидки. К примеру, мой нынешний игровой сеанс по акции. Первые три часа оплатил вперед по полной стоимости, каждый же дополнительный мне обойдется всего по 25 баксов вместо 50. Так что, если игра затянется, то будет хоть какая-то экономия. Хотя утешение слабое, все равно затраты за день получатся приличные. А если проводить в ностедии как минимум шесть часов в день, это превратится в существенную статью расходов. Надо искать какой-нибудь более подходящий для меня игровой салон. А еще лучше постараться пробиться в бесплатный. Я побрел вперед, постоянно озираясь и стараясь не шуметь. Неприятный писк, кажется, усилился. Сам звук был настолько тонкий, что, кажется, воспринимался не столько слухом, сколько костями черепа. Будто дантист залез тебе в рот своей бормашиной и сверло потихоньку касается эмали. У меня, кажется, даже в реале зубы заныли от этого ощущения. Но это точно не проблема с капсулой, это здесь, в игре. Звук то нарастает, то стихает, будто пульсирует. Понять бы, откуда он исходит, кажется, отовсюду, от самих камней. Надо попробовать забраться повыше и оглядеться. Вон та дырявая скала, похожая на пучок изъеденных червями грибов, может сгодиться в качестве наблюдательного пункта. С юга склон у нее достаточно покатый, чтобы я смог по нему забраться. Подниматься и правда было довольно легко, хотя альпинистскими навыками я похвастаться не мог ни в игре, ни в жизни. Но пористая структура самой горной породы служила хорошую службу, было за что цепляться. Уже было другое. Звук усиливался, и вскоре стало понятно, что его источник как раз где-то в верхней части скалы, там, где темнеют наросты, которые я поначалу принял замок. Я даже приостановился на время, оглядываясь. Варианта у меня два. Либо попытаться выяснить, что это за хрень, либо, наоборот, держаться от нее подальше. Я все-таки выбрал первое. Во-первых, эти странные наросты на камнях попадались на глаза довольно часто. Похоже, тут все верхушки скалами были усыпаны. Так что особо деваться от них некуда. Во-вторых, я ведь как-никак разведчик, и чем больше узнаю, тем лучше». Инструкции, данные мне Кайлом перед входом во врата, были максимально лаконичными. «У тебя сегодня две задачи, Фрост, как, впрочем, и у нас всех. Продержаться как можно дольше и узнать как можно больше. Считай, что у тебя две попытки. Умрешь в первый раз, перенесешься в стапы и снова отправишься во врата. Умрешь во второй...» «Отключайся от игры и отдыхай. Жди, пока кулдаун бесплатного воскрешения пройдет. Вечером спишемся. Возможно, к тому времени у нас уже будет свой репликатор в биоме». Когда я заметил, что кулдаун на бесплатное воскрешение 6 часов, и мне не придется выходить из игры, если я на второй попытке продержусь дольше, сам Кайл и все, кто меня слышал, разразились дружным хохотом. «Конечно, все зависит от того, куда тебя зашвырнет», просмеявшись нисходительно, хлопнул меня по плечу Бородач. «Но вообще для такого нуба, как ты, даже полчаса — это уже отличный результат. Большего я от тебя и не жду». Меня эти слова здорово зацепили и раззадорили. Но в хорошем смысле. «Я, конечно, нуб, но мы еще посмотрим, кто в итоге окажется полезнее». Скала была метров сорока в высоту и заметно возвышалась над остальными. Добравшись примерно до середины, я окинул взглядом окрестности. Остров, на который я попал, из-за вогнутой середины напоминал этакий неровный пончик, окруженный водой. Центр его находился справа от меня или к востоку, если ориентироваться по встроенному в интерфейс компасу. Скала, на которую я карабкался, была ближе к внешнему краю пончика, и, забравшись повыше, я даже разглядел его, этот край. Воды, правда, видно не было. Выходит, остров выступает над поверхностью довольно высоко. Заглянул во вкладку интерактивной карты. Отличная область вокруг меня потихоньку прорисовывается. Этот разведанный кусок карты потом можно сбросить в клановую базу данных. Я карабкался все выше, невольно морщась от неприятного писка в ушах. Неудивительно, что эти скалы такие безжизненные, даже птиц не видно. Эти непонятные эманации распугали всю живность. Последний участок скалы оказался довольно крутой, и чтобы взобраться выше, пришлось воспользоваться альпинштоком. Это оказалось куда проще, чем я ожидал. Острый конец инструмента легко вонзался в пористый камень и держал мой вес. Дальше, когда начался слой мха, стало еще легче. Слой его был довольно плотный и прочный, так что можно было цепляться за него пальцами. Взобравшись на верхушку одного из каменных грибов, я, наконец, разглядел источник звука и своей зубной боли. Гнездо. Это явно похоже на гнездо. Чешеобразная выемка на верхушке скалы сплошь заросла слоем мха, но поверх него натасканы сухие ветки, кости, комки свалявшейся шерсти. В центре же лежит яйцо. Да, пожалуй, по-другому и не назовешь. Здоровенное, размером с мяч для регби с такими же заостренными концами. темно зелёное с крупными гладкими чешуйками. Яйцо вибрировало и довольно заметно. Я поздно сообразил, что это плохой признак. Впрочем, то, что произошло потом, сложно было предугадать. Находился я на самом краю гнезда, и до яйца было не меньше трех метров, так что я не думал, что мне может угрожать опасность. Тем более такая. Это было похоже на беззвучный взрыв, вспышку, от которой я остея поглох, и если бы не ухватился за удобный выступ скалы, то и вовсе сверзился бы вниз. А потом меня накрыла волна звука, резкого, пронзительного, вибрирующего, будто вгрызающееся в череп сверло. Перед глазами все расплылось, изображение двоилось, троилось, эти слои сдвигались относительно друг друга так, что я с трудом мог разглядеть даже собственные руки. Звук же, кажется, был осязаемым. Он отталкивал меня от гнезда, бил невидимой плетью. Я и сам не понял, как смог отступить, не свалившись при этом с высоты. Очнулся, обнаружив себя в узкой темной щели между скалами в нескольких метрах от гнезда. Как я туда забился, удивительно, потому что вылезти удалось с трудом. Едва комбес на боку не порвал. Я воспользовался передышкой, чтобы заглянуть в интерфейс. Твою ж мать, больше половины хитпоинтов снесло. Так что атака была вполне реальной, только какой-то странной. Чем это меня шибануло-то? Я полазал по интерфейсу, с трудом отыскав вкладку с подробными логами. Так, так, так. Кричащее яйцо химеры наносит урон по площади. Тип урона псионический. Ваш уровень защиты 0. Вы теряете 5 хп. Вы теряете 7 хп. Вы теряете 8 хп. Вы теряете 6 хп. Вы теряете 5 хп. И дальше длинный столбец таких сообщений. Псионический урон... К такому меня гайды не готовили. Даже упоминаний не слышал. Скорее всего, это что-то из нововведений, добавленных в последнем большом патче. Псионика. Это ведь, кажется, связано с какими-то ментальными способностями. Фактически магия. Вот, значит, в каком направлении продвинулась игра. Яйцо, выплеснув заряд энергии, затихло. Даже и фоновый писк был еле слышен. Это меня немного приободрило. «Ведь теперь можно попробовать забросить его в инвентарь. Уж не знаю, для чего оно может пригодиться, но трофей наверняка ценный. К счастью, я догадался оглядеться, прежде чем двинуться обратно в гнездо, и успел засечь нечто, один вид которого заставил меня снова забиться в щель, из которой я только что вылез. Шорох широких крыльев был похож на хлопание флага на ветру». Тварь, опустившаяся на скалу рядом с гнездом, издалека была похожа на сгусток дыма, в котором мелькали какие-то изорванные призрачные лохмотья. Но когда она приземлилась, стало видно, что она вполне осязаема, хотя вокруг тела и особенно вокруг крыльев все еще вились струйки призрачного тумана, скрадывая очертания дрожащим маревом. Она была размером с человека и с явно женскими чертами. Гибкое, изящное тело с тонкой талией, и красиво очерченной грудью, длинная шея, аккуратная голова. Все портила кожа, серая, чешучатая, с темными округлыми пятнами на бедрах, и пропорции были нечеловеческие, слишком худые конечности, слишком длинные пальцы на руках и ногах, заканчивающиеся изогнутыми серповидными когтями, и уродливая спина, перетянутая торчащими из-под кожи связками, приводящими в движение крылья. Те были огромные, кожистые, как у летучей мыши, но изрядно потрепанные с многочисленными прорехами в тонких перепонках. Хотя летать это ей вроде не мешает. Приземлилась она в полоборота камней, ко и когти громко скрипнули по скале. Забившись еще глубже в расщелину, я замер, и, кажется, даже дышать перестал. Я не был уверен, что мое жалкое убежище скрывает меня от глаз твари. Я-то ее видел, пусть и сквозь узкую щель между камнями. Она завертела головой, и тут я разглядел ее лицо. Сзади голова ее смотрелась довольно изящной, хоть и была лысой, как яйцо, но спереди два выпуклых мутных глаза без зрачков, никакого намека на нос или губы, только какой-то странный вертикальный шрам до самого подбородка. Игровой интерфейс, наконец, выдал мне подсказку. «Химера кристального каньона. Зверь? Неизвестно. Псионик? Неизвестно». «Уровень опасности неизвестно». «Приятно познакомиться». «Ну, насчет уровня опасности вы кокетничаете, мадам. Если ваше чадо даже на стадии эмбриона меня чуть не прикончило, то чего уж ожидать от вас?» «Нет, серьезно, что я могу сделать этой твари?» «Выглядит она субтильной, и наверняка хороший удар альпинштоком особенно в голову может ее завалить. Но для этого нужно подобраться к ней вплотную, а это нереально. Вот было бы у меня что-то дальнобойное». «Фрост!» Вдруг раздался в ухе знакомый голос. От неожиданности я дернулся, и по скале, осыпаясь вниз, зашуршали какие-то мелкие камушки. Химера настороженно заозиралась, приминаясь с ноги на ногу, как огромная птица. «Активирую вкладку кланового канала чата», — продолжил Кайл. Я стиснул зубы и невольно зажмурился. И только потом запоздало сообразил, что слышу его голос только я. Мы высадились, в чате перекличка, с каждого первичный рапорт. Тварь не могла слышать моего чата, но шорох до этого явно засекла. Да и меня самого могла успеть заметить с высоты. Меня спасала только причудливая форма скалы. Чтобы забраться в ту щель, куда я спрятался, Химере пришлось бы избавиться от крыльев. просто ты меня слышишь? Чего молчишь? Жду твоего рапорта! Ты последний остался!» Химера расправила крылья, явно собираясь взлетать. Я вздохнул было с облегчением, но зря, потому что прежде чем покинуть гнездо, Тварь раскрыла пасть и обдала окрестности протяжным воплем. То, что я принял за вертикальный шрам, оказалось створками ее челюстей, распахивающихся в стороны, будто жуткие клешни. А крик... Это было похоже на ту волну, что выпустило кричащее яйцо, но куда сильнее. Если бы меня не прикрывала толще камня, я бы точно не протянул и пяти секунд. Визг был похож на скрежет циркулярной пилы, вгрызающейся в стопку жестяных листов. От него заныли зубы, судорога пробежала по телу, а перед глазами опять все поплыло. И урон все таки тоже частично прошел. Возможно, волны как-то от скалы. Заглянув в интерфейс, я обнаружил на шкале здоровья меньше тридцати пунктов. Крылатый силуэт мелькнул где-то высоко над головой. Высовываться из убежища, чтобы проверить, в какую сторону полетела химера, я не рискнул. «Фрост, отвечай!» Уже с заметным раздражением продолжил Кайл через пару минут. «Я же вижу твой статус! Ты жив и в биоме! Жду рапорта! Ты где?» Напряженно вслушиваясь в воцарившуюся после отлета Химеры тишину, я, наконец, решился ответить. «Честно? Я в какой-то жопе!»